Глава 9. Субботним утром, вместо того, чтобы валяться в кровати, Рита бежала на остановку. Кроссовки мелькали на фоне мокрого асфальта, узкие голубые джинсы отлично сочетались с красной обувью. Сверху чёрная куртка и большой красный шарф. На плече висела спортивная сумка, которую она раньше каждый день носила с собой на тренировке. Это было до того, как баскетболисткам выделили небольшую раздевалку с кабинками. Сегодня в этой сумке лежали пара туфель на высоком каблуке, две юбки, несколько майков и кофточек и огромная косметичка. Рита спешила на фотосессию к скромному аспиранту Жене. Она предусмотрительно отключила звук телефона. Сначала Рита вообще хотела оставить его дома, но что если её таинственный собеседник вдруг окажется маньяком? На такой случай телефон лучше иметь при себе. Мысль, конечно, позабавила девушку, но смартфон она всё же взяла. Аспирант-фотограф предложил совместить пешую прогулку по центру города с фотосессией. Место встречи он назначил на вокзале. Во Владивостоке морской и железнодорожный вокзалы подпирают друг друга. Рита, как обычно, опаздывала, но её больше волновал вопрос, где и как она будет переодеваться. Видимо, придётся ориентироваться по ситуации. Женя уже ждал девушку у памятника железнодорожникам. Он был слегка полноват, чуть низковат, да и вообще не козист. Но парень умело скрывал свои недостатки стильной одеждой и аксессуарами. В глаза сразу бросались модные очки в тёмной роговой оправе и небольшой шарф, уголки которого выглядывали из-под парки. Рита узнала онлайн-друга повисевшему на плече фотоаппарату. К тому же, только он стоял в утренней прохладе прибрежного вокзала. Остальная толпа то наплывала к памятнику, то исчезала. Рита подошла к парню, виновато улыбнулась и выдала высоким чужим голосом: "Привет." Она по-деловому протянула маленькую ручку с красным маникюром и застыла в глубокой улыбке. И куда только исчезли грация, низкий бархатистый голос и шарм. Но ей правда было очень стыдно за опоздание на целых 19 минут. Привет, Женя улыбнулся, степенно вынул руку из кармана и нежно сжал маленькие пальчики в большой тёплой ладони. Его улыбка и взгляд карих глаз источали неосязаемое тепло, которое проникало под кожу. Извини, что опоздала. И спасибо, что согласился меня пофотографировать. Рита пыталась быть милой. Это было предложение, от которого нельзя отказаться. Женя говорил медленно и тихо. Голос был низкий и грудной. Было заметно, что он слегка картавит. Рита почувствовала укол совести. «Ну зачем я втянула хорошего простого парня в свою историю? Теперь он будет питать призрачные надежды на мой счёт. Искрой пронеслось у неё в голове. Но эта мысль тут же отошла на второй план, ведь её ждала фотосессия. А какая женщина не любит фотографироваться? От станции начиналась дорога на железнодорожный мост, который вел к морскому вокзалу. Это крупнейший причал Тихоокеанского побережья. Они двигались в ту сторону, впервые беседуя вживую. Как обычно бывает после долгой интернет-переписки, Рита чувствовала себя скованно. Спрятавшись за экраном, можно раскрыть человеку душу, а встретившись лицом к лицу, не найти слов, кроме неловкого привет. Вскоре они вышли на смотровую площадку с видом на всю бухту, золотой мост, корабельную набережную и стоящие на причале военные корабли. Весь город раскинулся на холмах под ними. Ветер нёс с моря запах водорослей и был солёным на вкус. Мы в самом сердце города произнесла Рита, вдыхая прохладный воздух. Давай тут и начнём, чтобы потом не возвращаться. У нас насыщенный маршрут, скомандовал Женя, доставая фотоаппарат. Рита поставила сумку на землю и начала позировать. Но не нужно было смотреть на снимки, и так ясно, что фотографии получались ужасными. Под пристальным одноглазым взором камеры она чувствовала себя раздетой. Хорошо, отлично, ты молодец, подбадривал фотограф, словно чувствовал напряжение и старался его растопить. Через пару минут Рита стала раскованнее. Она улыбалась и стройла объективу глазки. Они прошлись по площади Борцов революции, спустились по Светланской улице до бухты Золотой Рог. Солнце уже высоко поднялось над городом, утренний ветер стих, люди толпой вывалили на улицу, и парочка затерялась в толпе туристов. Может, зайдем куда-нибудь перекусим, предложил Женя. Да я бы с удовольствием. Рита совсем не чувствовала голода до этой фразы, но сейчас поняла, что хочет есть. Метров через сто они оказались возле милого кафе с видом на море и корабли. Внутри было уютно. Оформление в морском стиле так и манило сюда туристов. Столики у окна были заняты, поэтому ребята сели в глубине, под динамиком, из которого тихолились ноты незнакомой композиции, какой-то современный джаз. Маргарита скинула с плеча сумку и рухнула в кресло. Что у тебя в сумке? Меня с утра мучает этот вопрос, спросил Женя, взяв меню из рук официантки. Рита расхохоталась, она смеялась сама над собой. Я думала, что у меня будет возможность переодеться, чтобы получились разные образы. Здесь одежда и пара туфель. Рита улыбнулась и покачала головой. Были бы мы в студии, Женя усмехнулся. А у тебя есть студия? перебила его Рита, представив себя на небольшой ярко освещенной площадке. Нет, студии у меня пока нет. Фотография это скорее хобби. Я беру в руки камеру, когда надоедает ставить опыты. В его голосе слышались нотки сожаления. Рита уснекла. Софиты на съёмочной площадке в её голове резко погасли. Они ещё долго сидели и болтали почти как в онлайн-переписке. Женя был таким же, как и в сети. Шутил редко, но оригинально и всегда в тему. С ним было легко и спокойно. Он сделал несколько снимков в кафе, пока они ждали заказ. Рита наконец смогла его разглядеть, ведь до этого момента она не обращала особого внимания на парня, глядевшего на неё через объектив камеры. Он был крепко сложён, даже немного полноват. Короткая стрижка, круглое лицо, густые тёмные брови, нависающие над карими глазами и очки на носу. Если он их снимал, то весь его интеллигентный вид сразу терялся. Давай я заплачу. Это будет моя благодарность за фотографии. Девушка крепко держала счёт тонкими пальцами. Маргарита, я не позволю женщине за себя платить. Он уверенно забрал чек, глядя ей в глаза. Тогда хотя бы пополам, Рита не сдавалась. Вообще-то, ты могла бы отблагодарить меня другим способом, искоса поглядывая на спутницу, продолжил Женя. Девушка мгновенно напряглась. Мысль о том, что он может быть маньяком, уже не казалась ей забавной. Рита была немного ветреной и инфантильной. Она сама знала об этих недостатках, но доступной она себя никогда не считала. Или речь не об этом. "О чём это ты, прежде чем паниковать, решила поинтересоваться, девушка? Через две недели в моём институте будет фотовыставка. Ты могла бы пойти со мной". Он заглянул ей в глаза. По его ироничному взгляду было понятно, что он догадался, какие мысли крутились у неё в голове секунду назад. А, -а, -а, -а облегчённо протянула Рита. Ты же знаешь, у меня есть парень. Мы можем пойти только как друзья. Конечно, знаю. Просто друзья. Это звучало так неубедительно, что Рите захотелось отказаться и внести его в чёрный список сразу же, как получит фотографии. Но она решила не огорчать его раньше времени. Если что, можно будет резко простыть или лечь в больницу именно в этот день, чтобы избежать встречи. Разве не все девочки так делают, когда поклонник слишком назойлив? Они попрощались, и Рита поехала домой в большом пыльном автобусе. Уже завтра она получит снимки, а там видно будет. Рита вспоминала сегодняшний день по цепочке, возвращаясь в прошлое. А зачем она вообще затеяла эту фотосессию? И что, теперь получив снимки, она выложит их в Инстаграм? Или Сента не всё кончено? Она ещё сама ничего не решила.